Глава 832. Жизнь богача. «Теперь я не так силён. Интересно, получится ли у меня открыть бездонное кольцо?» Ван Буэллэ проверил культивацию. Теперь он чувствовал себя не только сильнее, но и уверенней. Взмахом руки он достал бездонное кольцо практика стадии планеты из бесконечного клана. Он свирепо посмотрел на крохотный ободок, а потом окутал его божественным сознанием. «Откройся!» Взревел Ван Буэлэ, позволив всей мощи божественного сознания обрушиться на бездонное кольцо, но оно напоминало невероятно крепкий камень. Сколько Ван Буэлэ не бил его божественным сознанием, оно не поддавалось. «Подавление! Активация!» Не прекращая кричать, он посылал все более мощные волны божественного сознания в бездонное кольцо. В один момент он даже использовал силу императорских лад. Отсутствие результата не могло не смущать. К счастью, никого не было рядом, чтобы пристыдить его. И Ван Бола сухо покашлял, а потом убрал бездонное кольцо, на котором не появилось ни царапины. Я сегодня не в лучшей форме, попробую завтра, пробормотал Ван Бола. Стоило ему немного повернуться, как императорские латы затуманились и исчезли. А аура Ван Бола опала с начальной степени бессмертия до стадии лжебессмертия. Постоял и двор он тем не менее покинул в отличном настроении. Пришло время найти Сахаяна. После покупки всего необходимого вернусь в систему Божественного Ока. Ван был улердос на похлопал себя по довольно скромному животу. С довольным вздохом он потевился своё необычайное худобе. И как только у него получилось так здорово худеть, делая редкие глотки, созданной техникой из стакой бутылки духовной ледяной воды, он отправился к магазину Сахаяна. Вскоре вдалике показался дворец, кричащий всем и каждому о богатстве владельца. Он выделялся на фоне других магазинов базара, подобно яркой ленте посреди заснеженных пустошей. Ни одна лавка не могла сравниться с ним по богатству ассортимента. Этот магазин, казалось, гловёнствовал над остальными. В двери постоянно то заходили, то выходили практики. Внутри было не то, чтобы не протолкнуться, но можно сказать, что сегодня посетителей отбоя не было. Именно это Ван Боло увидел, когда вошёл в магазин. В толпе сновали продавцы и служители зала, отаясь обслужить всех покупателей. Несмотря на оживлённость в зале, прибытие Ван Боло не осталось незамеченным. Первым его заметил продавец, который обслуживал его во время прошлого визита. При виде Ван Бола у него заверкали глаза. Он попросил прощения у стоявшего рядом покупателя и пули подлетел к Ван Боле. "Мы вас дождались, почтенный". Накрыв ладонью кулак, поприветствовал он. Ён и господин сказал им подниматься на второй этаж. Продавец подошёл к нему прямо в дверях магазина. Такое отношение понравилось Ван Боле. Он покашлял, а потом на глазах у толпы достал духовный камень высшего качества. и бросил его услужливому продавцу в качестве чаевых. Поймав камень, обрадованный продавец проводил его к лестнице с широкой улыбкой на лице, после чего поклонился. Ван Буэлло чувствовал, насколько изменилось отношение персонала. Поднимаясь по лестнице, он затылком чувствовал на себя задумчивые, где-то даже восхищенные взгляды людей в толпе на первом этаже. Про себя он вздохнул. «Вот что такое жизнь настоящего богача». На втором этаже он не увидел Сахаяна, в просторном помещении вообще никого не было, а не было. Когда он начал осматриваться, позади него раздался смех. «Брат Буэлэ, давно не виделись. Как поживаешь?» Ван Буэлэ сделал вид, будто голос застал его врасплох. Вздруг на фон резко обернулся, на его губах расцвела радостная улыбка при виде Сахайяна. «Брат Хайян, мы же виделись совсем недавно!» Со смехом сказал он. «Брат Буэлэ, я слышал о твоих впечатляющих результатах. Я восхищен!» Расположившись поудобнее, Сахайян какое-то время рассматривал Ван Буэлэ, Похожен был слегка удивлён, что тот никак не отреагировал на комплимент. На его лице проступила растерянность. Всехоян пробормотал что-то себе под нос, а потом неловко покашлял. Да ведь человек с ценой маски, верно? Человек с ценой маски? Иван Боулес сделал вид, что не понял вопроса, несмотря на любовь к переигрыванию, он не собирался ни в чём признаваться. В любом случае совсем скоро он вывалит перед днём горку алых кристаллов, тем самым раскрыв, что он намеренно строил из себя дурака. Пауле Ты такой скрягняга. Так и быть. Не имеет значения, являешься ли ты человеком в свинной маске или нет. Я просто хотел сказать, что теперь он знаменит, и вполне заслуженно. Ему удалось разозлить бесконечный клан. Они всерьёз вознамерились выяснить, кто он такой. Его настоящее имя знает только патриарх Бушующее Пламя. Он уничтожил все улики, которые могли бы указать на личность человека под свинной маской. За исключением патриарха никто во всей вселенной до подины не знает, кто скрывается под этой маской. Сэ Хаян намеренно сделал акцент на слове "доподлинное". Он одарил своего гостя широкой улыбкой. В глазах Ван Боуле что-то незаметно промелькнуло. Очевидно, Сэ Хаян хотел сдать ему намёк, поэтому он тоже улыбнулся. И всё-таки Сэ Хаян был ещё слишком зелёным, он до сих пор не выучил важное правило. Даже если ты раскุсил чью-то актёрскую игру, никогда не говори об этом вслух. Внезапно Ван Боуле почувствовал превосходство над собеседником. Это напомнило ему об автобиографиях высокопоставленных чиновников и бесчисленном множестве скрытых в них уроках. Взгляд Сахаяна стал более задумчивым, он не был так спокоен, как могло показаться, по правде говоря, он всё ещё не пришёл в себя от шока. Человек в свиной маске устроил нечто поистине невероятное и шокирующее. Не остановившись на убийстве практика поздней ступени бессмертия, он чуть не уничтожил эксперта стадии планеты. Его действия привели к разрушению планеты. Никто бы и глазом не моргнул, если бы за маской скрывался практик стадии планеты или выше. Вот только в задании в основном принимали участие практики стадии владения душой. Человек с культивацией стадия владения душой спровоцировал целую серию катастрофических событий во время выполнения задания. По достижению новых рубежей культивации размах всех их разрушений будет только расти. Прокалятие. Это точно Ван Боле. Только он может устроить нечто подобное и даже глазом не моргнуть. А выходящая катастрофа. На Марсе ему удалось поставить на уши всю планету. Стоило ему прибыть на Древний Меч, как в Дао Конгрегации безбрежных просторов произошёл переворот. Сэхоян про себя вздохнул. В любом случае он был слегка взволнован. Он был бизнесменом, который любил инвестировать в других людей. Чем больше шума поднимал человек, тем лучше он себя показывал. Чем лучше он себя показывал, тем больше он нравился Сэхояну. Ему нравилось складывать силу и время в таких людей. Глаза Сэхояна блеснули, когда он наклонился и прошептал. «Боуле, у меня есть очень важные сведения. Не хочешь приобрести их? Обещаю, с этой информацией у тебя появится шанс в скорейшем времени перейти со стадии овладения душой на стадию бессмертия, если ты грамотно реализуешь предоставленную возможность, разумеется». «Сведения, говоришь?» Ван Боуле оценивающе посмотрел на Сахаяна. Хоть его старый знакомый был не так умен, как он сам, Ван Боуле ни капли не сомневался в его других талантах. Он спросил о цене. «Три тысячи алых кристаллов». выпалил Сахаян. Он уже хотел аргументировать такую высокую цену, но тут Ван Боле пожал плечами. "Давай поговорим о материалах, которые я попросил тебя достать". Бауле, с этой информацией Сахаян не оставил попытку убедить Ван Боле. "Слишком дорогое, неинтересно", оборвал его Ван Боле. Про себя он фыркнул. Цена была совершенно грабительской. За редкие материалы, которые были позарез ему нужны, Сахаян попросил всего 300 алых кристаллов. Он знал, что у него сейчас водились деньги, поэтому и заломил 3000 кристаллов за какие-то дурацкие сведения. Сей Хаян сразу понял, что Ван Боле уже всё решил, и, к сожалению, отметил, что похоже немного поспешил. Пока шлиф он прикрутил навезвать товар, он достал заказанные Ван Боле материалы и немного поторговался. Потом они ударили по рукам. Во время беседы Ван Боле внезапно упомянул, что ему нужны ещё материалы. Браст сказал, что тебе нужно, брат Боле. В моём магазине есть практически всё. Если чего-то нет в наличии, по моему приказу их привезут сюда. Мои люди соберут твой заказ, и двух часов не пройдёт». Ван Буэлла передал ему нефритовую табличку со списком. Сэхоян с улыбкой отдал необходимое распоряжение. Заказ был готов в течение часа. Новая партия материалов обошлась ему в две тысячи алых кристаллов. С такой суммой Ван Буэлла расставался с болью в сердце. Он был уверен, что Сэхоян завысил цену, но, к сожалению, не мог ничего с этим поделать. Если он заявится с таким списком в другой магазин, то привлечёт к себе много лишнего внимания. Мало кто был готов за раз потратить столько алых кристаллов. Сказав пару слов на прощание, Ван Бууле ушёл. Провожая его взглядом, Сэхоян улыбался всё шире. В один момент он так и вовсе засмеялся. «Ты отказался от ученичества у патриарха, бушующего пламя?» «Ван Бууле...» «Похоже, мне ещё многое предстоит узнать о тебе и твоём прошлом». Ван Бууле шёл прочь от дворца. Если бы он обернулся, то увидел стоящего у окна Сэхояна... Чив гред казалось, сейчас прожжёт дыру у него в спине. Ивани сильно это беспокоило. Он вернулся на базар. Ему хотелось ещё побродить по нему, быть может, при доходом ему удастся найти что-нибудь интересное. За время блужданий по рынку Иван балоня ничего не нашёл, но на потика выходу его взгляд зацепился за автоматон, лежащего в одном из магазинов. Внешний вид этого автоматона напомнил ему об алмазной безьяне с Дао Академии Эфира. Он решил зайти. Магазинчик был совсем небольшим, за ним в одиночку присматривал владелец. Похоже, у него не было помощников. Это это повреждённый Тормишельский корабль. Для его починки нужны слишком дорогие редкие материалы, поэтому его выкинули на помойку. Сабрадос, не хочешь купить его для изучения? Заметив, что Иван было заглядывается на автоматона, вяло спросил старик: